Правило 97 Не играйте на чувстве вины. А вот, наконец, и второй мощный рычаг, которым некоторые родители пользуются для осуществления контроля над своими взрослыми детьми. Чувство вины. И здесь некоторые переходят все мыслимые пределы, в то время как другие действуют более осмотрительно. Однако наши дети – существа весьма чувствительные, и любая попытка сыграть на этом не останется ими незамеченной. Самый обычный повод для обращения к подобным бесчестным инструментам воздействия – жалобы на недостаток внимания, когда родители начинают отпускать замечания вроде «А твоя сестра звонит каждую неделю» или «Я понимаю, что вы очень заняты на выходных, хотел бы я сказать о себе то же самое». Они стремятся пробудить в детях стыд и раскаяние за то, что они не проводят с родителями достаточно времени. Хватает даже такой простой фразы, как О, когда ты уедешь, от нас в доме станет так одиноко. Давайте разберемся на чистоту. Ваши дети ничего вам не должны. Ничего. Меня не волнует, сколько крови, пота и слез вы потратили за первые 18 лет их жизни. Они не просили вас рожать их. Вы сами приняли такое решение и тем самым взяли на себя ответственность за все последствия этого. Это вы должны им массу всего, а они вам ничего. Так что не может быть оправдания никаким попыткам внушить детям, что они вам что-то должны, время, внимание, деньги или что-то еще. Конечно, если вы правильные родители, то ваши дети сами захотят сделать для вас все, что только можно. Но и тот факт, что на самом деле они вовсе не обязаны этого делать, лишь прибавляет ценности их поступкам. Хорошие дети будут ухаживать за вами в старости, потому что вы это заслужили, они вас любят». Есть дети, которые заботятся о родителях из чувства стыда, но они не получают от этого удовольствия и втайне ненавидят родителей за это. Вам не нужен такой вариант? Вы наверняка хотели бы, чтобы дети дарили вам свое время и внимание добровольно, искренне считая, что вы этого стоите. Но если вы будете играть на чувстве вины и стыда, вы никогда этого не добьетесь. Наверняка кто-нибудь из ваших друзей когда-нибудь говорил в вашем присутствии что-нибудь вроде «Мне придется на выходных съездить к отцу, я уже месяц у него не был». Или «Сегодня вечером я занята, каждую среду мне звонит мать, и я вынуждена висеть на телефоне по меньшей мере два часа». Может быть, вы и сами произносили нечто подобное, но вряд ли вам хочется, чтобы так говорили о вас ваши дети. Но вам гораздо приятнее будет, если от них можно будет услышать «Извини, я не смогу поехать с тобой, мне очень хочется повидать родителей в воскресенье», или «Я уже пару недель не разговаривала толком с мамой и очень жду, когда мы сможем от души поболтать». Поэтому откажитесь от использования рычага вины, ибо сколько бы ни сделал для вас ребенок под ее влиянием, без нее он сделал бы вдвое больше, причем вы бы сами видели, какое удовольствие он от этого получает. Знаете, что самый ценный подарок, который вы можете сделать вашим детям, это независимость. Не их, ваша. Если вы эмоционально, социально и финансово независимы, ваши дети свободны от всякой вины перед вами. И тогда вы можете быть уверены, что все, что они делают для вас, они делают только из любви к вам.